— Значит, и мне можно? — обрадовался Кусанаги, также вытаскивая пачку. Югава скорчил недовольную гримасу, но все же кивнул. — Спасибо. Кусанаги щелкнул зажигалкой. — Что это? — спросил Уэмура, показывая на две стеклянные емкости, стоявшие на столе. — Прямоугольной формы, около 50 сантиметров в длину, на три четверти заполненные водой. — Не трогайте. Сейчас вода находится в очень хрупком состоянии. Если ее колыхнуть, баланс нарушится. Услышав предостережение физика Кусанаги, собиравшийся дотронуться до воды, тотчас отдёрнул руку. "Что вы собираетесь делать с этой водой?" вновь спросил Юмура. Югава достал из кармана халата лазерную указку, какую обычно используют на лекциях при демонстрации слайдов. "Господин Юмура, вы утверждаете, что даже если ворота комбината были открыты, из окна вашей квартиры невозможно увидеть через них дамбу?" переспросил Югава для верности. «Да, я в этом убежден», — ответил Уэмура, в глазах его был вызов. «Я воспользовался вашим советом и тщательно обследовал расположение комбината. Действительно, даже если ворота широко раскрыты, невозможно провести прямую линию от вашего дома к месту у реки, где стоял мини-купер. Другими словами, в обычных условиях увидеть его невозможно. Как нам всем известно, свет распространяется по прямой», — сказав это, Югава включил лазерную указку, — «Госпожа Такеда, извините, не могли бы вы погасить верхний свет?» Такеда нажала на выключатель в стене. Поскольку окна были зашторены, комната тотчас погрузилась во мрак. Стал хорошо видно протянутый по прямой лучу каски. Тут только Кусанаги понял, почему Югава разрешил курить. Он ведь уже объяснял ему, что в задымленном воздухе луч лазера виден отчетливее. «Однако...» — Югава направил лазерный луч на грудь у Эмуры — что, если луч пойдет по кривой? Разве не станет в таком случае видно то, что обычно не видно? — По кривой? — удивил свой Мура, но тотчас понимающий кивнул. — Вы имеете в виду зеркало? Если бы имело зеркало, можно было бы увидеть отражение. — Но где же вы нашли там зеркало? К тому же такое огромное. Он не успел договорить, как Югава уже качал головой. — Разве я упоминал о зеркале? — Смотрите. — Смотрите. Видите, из двух этих ёмкостей левая наполнена обычной водой. Сейчас я пропущу через неё лазерный луч, сказал Югава и медленно навел указку на левую ёмкость. Тадахиров вскрикнул от удивления, и из-за его маленького роста всё происходило прямо у него перед глазами. Луч лазера, пройдя через прозрачную стенку и слегка преломившись вверх, далее двигался по прямой. "Я добавил в воду немного молока, так лучше видно лазер", сказал Югава. Луч изогнулся, тогда Хиро посмотрел на отца, у Эмура призрительно усмехнулся. — Если не зеркало, то преломление. Нас еще в школе учили, что свет преломляется в воде, там что, был гигантский аквариум? — Какой вы, однако, торопливый, — сказал Югава с досадой. — В данном случае не имеет ровно никакого значения, что луч, попадая в воду, преломляется. Я хочу прежде всего, чтобы вы убедились в том, что в воде луч также идет по прямой, Хорошо, убедились, идёт по прямой. А теперь пропустим луч через другую ёмкость. Югава направил лазерную каску направо. На этот раз первым от удивления ахнул Кусанаги, к нему присоединились Тадохиру и Сатиэ. У Эмуры только молча вытрясил глаза. Войдя в воду, луч шёл не по прямой, а изгибался плавной дугой вниз. Изгибался, иначе и не скажешь. Что это значит, спросил Кусанаги. Ну, разумеется, тут есть некая хитрость, сказал Югава. Вода слегка подслащена, таким образом, чтобы в верхней части концентрация сахара была слабее, а чем ниже, тем сильнее. Когда луч продвигается из более слабого раствора в более густой, он преломляется, более того, чем гуще раствор, тем больше степень преломления, поэтому чем дальше луч идёт по наклонной вниз, тем сильнее он искривляется. Действительно так и есть, сказал Кусанаки, чуть ли не носом уткнувшись в стекло. Впервые вижу такое. Может быть, видишь и впервые, но тебе хорошо известно одно природное явление, которое происходит по той же причине. Неужели? Что это? Прежде Югава подошёл к стене и включил свет. Расскажи, господин Уэмури, об аварии. Авария? Уэмура в недоумении раскрыл глаза. Что ещё за авария? В тот день на комбинате, находящемся у вас под окнами, произошла небольшая авария, заговорил Кусанаги. У них для заморозки продуктов используется жидкий азот, но бак с азотом оказался повреждён. Произошла утечка, и часть пола в цеху мгновенно заледенела. Вот вам жертва того происшествия, Югаво показал разрезанную на два этапаку, а она мгновенно замёрзла, а затем под воздействием какого-то удара раскололась, после чего растаяла. И вот что получилось в результате. Взглянув на обробок тапочки, кажется, даже емуура удивился. — Не все же, — сказал он, — какое отношение авария имеет к вашему эксперименту? Кусанаги тоже не терпелось это узнать. Он посмотрел на Югаву. После утечки азота на заводе началась паника. Первой мыслью было открыть пошире ворота, чтобы проветрить помещение. Что произошло в результате? Естественно, горячий летний воздух хлынул внутрь. Образовались два слоя газа, сильно различающиеся плотностью: внизу холодный азот, вверху горячий воздух. Югава показал на ёмкость, наполненную сахарным раствором. Конечно, между газом и жидкостью есть различия, но в тот момент на комбинате условия были аналогичны тем, что в моём эксперименте. Значит, если бы в тот момент прошёл лазерный луч оживился Кусанаги, он бы тоже изогнулся дугой? Да, точно так, кивнул Югава. Тогда получается, Что тогда получается? Разве не понятно? При взгляде сквозь здание комбината видишь не то место, которое ожидаешь увидеть, а расположенное значительно ниже, короче, видно дамбу, которая в обычных условиях не видна. Возможно ли такое? Нет, в принципе, я понял, но пробормотал Кусанаги, головой он понял, но всё ещё не мог вообразить. Как я уже сказал, ты хорошо знаешь, приводное явление, основанное на том же законе, сказал Югава. Это мираж. Ах, да, конечно же, воскликнул Кусанаги. Внимательно прислушивавшийся к разговору Такеда, тоже понимающий кивнул. Нет, это был не мираж. Оямура рязанул ладонью по воздуху. Вы же видели, госпожа Такеда, в тот момент ворота комбината были закрыты. На комбинате мне сообщили, что ворота были открыты на очень короткое время, сказал Кусанаги. — Нет, нет, эй, Тадахиро, расскажи, как все было. Ты поднялся в воздух и увидел эту чертову дамбу. Однако в ответ на слова отца мальчик только потупил глаза. — Вовсе я и не поднимался в воздух, — сказал он, чуть не плача. Меня только всколыхнуло немножко. Это папа приказал мне говорить, что я взлетел. — Тадахиро! — истерично закричал Уэмура. В этот момент Югава подошел к мальчику, присел перед ним на корточке. Рассказывай честно. Каким образом ты увидел дамбу и автомобиль? Ведь правда же ворота комбината были открыты на распашку, и ты видел сквозь них. Немного подумав, Тадахиру смущённо почесал голову. Не знаю, может быть и так. Я в тот момент плохо соображал. Ну ладно, ничего не поделаешь. Югава погладил мальчика по голове. У вас нет доказательств, что это был мираж, закричал Уэмура. Это всего лишь ваши домыслы. Да. однако нет доказательств и того, что у ребёнка душа вышла из тела у емура осёкса как вдруг заговорила такэда господин уэмура может уже хватит я ведь знаю знаете что вы подправили рисунок сына когда я увидел фотографию помещённую в журнал я обалдела на рисунке который первоначально сделал тадахиро всё было не так отчётливо красная машина действительно была но без белого верха и без колёс вы же сами их и подрисовали Очевидно, слова Такеды соответствовали действительности. Доказательством тому было исказившееся лицо Уэмуры. Это я сделал это только для большей наглядности. Что вы говорите? Разве это не мошенничество? И втянули в эту историю ребёнка. Такеда впилась глазами в Уэмуру. Видимо, отвечать было нечего. Уэмура прикусил губу. Наконец он решительно схватил сына за руку. Большое спасибо за ваш интереснейший эксперимент, но он ничего не доказывает. Так что принимаю к сведению как одну из возможных гипотез. А теперь, поскольку у нас много дел, позвольте отклониться. Госпожино Эмура заговорила с Атиэ, но он, не обращая на неё внимания, держа сына за руку, выбежал из комнаты.